Глава десятая. Мия. Я сделала это. Воплотила всё, что задумала, создала для Насти идеальную иллюзию. Но кое-что пошло не так. Это не Настя. Оно не входило в мои планы. После наших поцелуев Роман должен был уйти к себе, а на следующем занятии Я бы спокойно его отшила. Сказала бы что-то типа: "Не знаю, что на меня нашло. Давай всё забудем", сделала бы равнодушное лицо. Ливень бесцеремонно обрушил мою многоходовку. Теперь я просто не могла отпустить Романа в отель. Небо разверзлось, и тонны дождевой воды понеслись по улицам в сторону моря. А Роман не знал окрестностей. Он вполне мог свалиться в какой-нибудь колодец, Свернуть себе шею. Я поступила так, как подсказало сердце, Пригласила Романа к себе, Но из-за этого угодила в щекотливую ситуацию. Мы с Романом вошли в прихожую И замерли друг напротив друга. Воздух между нами будто накалился. стал плавиться. Кажется, Роман расценил моё приглашение как обещание интима. Я ведь так его распалила, завела своими поцелуями. Я и сама теперь пребывала в странном состоянии. Ноги подкашивались, в голове клубился туман. Было мучительно стыдно за то, что я использовала Романа в своих целях. Он ведь думал, что всё по-настоящему, верил в искренность моих порывов, а я на самом деле лишь играла. Фу, как же это мерзко. Если роман сейчас шагнёт ко мне, я, пожалуй, не стану его отталкивать. Пусть берёт то, что я пообещала ему там, на улице, и мы будем "квиты". От нахлынувшей решимости у меня закружилась голова. И я прижалась к стене, чтобы не упасть. Роман швырнул зонт на пол и подошёл ко мне, провёл ладонью по моей щеке, погладил большим пальцем губы. Мне показалось, что земля вот-вот уплывёт у меня из-под ног. Всё во мне вдруг обьяло желанием, порочным, запретным, низменным. Я даже дыхание задержала от предвкушения того, как Роман снова меня поцелует. А он вдруг улыбнулся и тихо спросил: "Чаем напоишь?" Это было так неожиданно, что у меня пропал дар речи. Кое-как я отлепилась от стены и кивнула. Потом подняла с пола зонт, раскрыла его, поставила в угол сушиться. Роман стянул кроссовки и присвистнув, сказал: "А воды я всё-таки зачерпнул". Он выглядел таким домашним, что даже не верилось. Я подала ему тапки, посоветовала: "Сними носки, а я повешу их на полотенцесушитель. А кроссовки можно попробовать немного посушить феном". "Я сам всё сделаю", решил он. "Говори, куда идти". Я отвела его в ванную. По дороге он заинтересовался картиной, висящей в коридоре, помешкал рядом с ней несколько секунд. Это твоя мама? Да, ответила я. А как ты понял? В ответ он лишь пожал плечами. В ванной Роман повёл себя по-хозяйски, приткнув носки на полотенцесушитель, включил воду. стал мыть руки, поглядывая на меня через зеркало. У вас очень красиво. Не ожидал. Думал, у нас тараканы по стенам бегают и штукатурка отваливается. За чем-то съезвила я. Он нахмурился. Нет, ничего такого я не думал. Слова его прозвучали совершенно неискренне. Я показала Роману, каким полотенцем можно воспользоваться после мытья рук, и вышла из ванной. Телефон в кармане мягко тренькнул. Это Настя прислала сообщение в Вайбере. Боже, Мия, как ты могла прятать от меня такого красавчика? Как будет время, забегай. Я хочу узнать про него абсолютно всё. Губы у меня сами собой расплылись в улыбке. А игра стояла свеч. Всё получилось лучше, чем можно было себе представить. А где фен? Роман вышел из ванной, преисполненный энтузиазма. Фен у меня в спальне, сейчас принесу. Я снова убрала телефон в карман и побежала в свою комнату. Роман ушёл дожидаться меня в прихожею. Фен лежал на столе. Я схватила его, а потом случайно глянула на себя в зеркало и охнула. Ну и курица. Одежда насквозь мокрая, волосы слиплись, футболка просвечивает. Отложив фен, я стянула мокрую футболку и метнулась к шкафу. Надену что-нибудь скромное и обязательно лифчик. Задача по обольщению выполнена. Значит, пора вернуться к консервативному стилю. Позади раздался лёгкий шорох. Я обернулась. В дверях, опершись о косяк, стоял Роман, оглядывал мою комнату с бесцеремонным любопытством. Я так и застыла. Глупо, конечно. Роман скользнул взглядом по мне. Хотел показаться равнодушным, но не смог. Его глаза потемнели, губы чуть дрогнули. Поняв, что с собой не справится, Роман принялся разглядывать меня с нескрываемым удовольствием. Я наконец отмерла, прикрыла грудь руками. Мне захотелось провалиться сквозь землю. А вот Роман ни капли не смутился. Он перевёл взгляд с моей груди на лицо, посмотрел мне в глаза, пристально, пристально. Мне нужно переодеться, хрипло сказала я. Я понимаю. Он отлепился от кассека и подошёл ко мне. Каждый его шаг гулко отдавался у меня в груди, во рту пересохло. В какой-то момент показалось, что напряжение так сильно что я вот-вот сползу под дверцы шкафа на пол. Но Роман не дошёл до меня, взял со стола фен и, развернувшись, вышел из комнаты. Вся дрожа, я выбрала и нацепила футболку, потом сменила шорты, расчесалась. Вид мой перестал быть жалким, на лицо вернулось спокойное выражение. Но даже когда я отправилась на кухню, ставит чайник. Сердце всё ещё билось как сумасшедшее. Когда Роман закончил возиться с кроссовками, мы сразу сели пить чай. Разговор почему-то не клеился. Я старалась не смотреть на Романа, а вот он вовсю меня разглядывал. Ливень как назло и не думал заканчиваться. Пелена воды за окном становилась лишь плотней. Струи громыхали по карнизу со страшной силой. Устав от повисшего в воздухе напряжения, я поднялась из-за стола. Извини меня, нужно заняться готовкой. Я нашла и протянула Роману пульт от телевизора. Если хочешь, можешь поискать себе какую-нибудь программу. Он тоже отставил чашку и встал. Я лучше тебе помогу. Не надо. Роман в ответ только хмыкнул. Я не стала спорить. Вытащила из холодильника лоток с филе индейки, приготовила доску и нож. Что мы будем готовить? спросил Роман. Плов. Супер, обожаю плов. Он забрал мясо и, отодвинув меня в сторону, уточнил: Как нарезать? На вот такие кусочки. Я показала на пальцах. Потом спохватилась. Дать передник. Давай. Пока я разыскивала передник в ящиках, Роман уже разложил один из кусков мяса на доске и частично нарезал. И к чему так торопиться? Вот. Я наконец отыскала передник и застыла рядом с Романом. Он обернулся, отложил нож. Надень сама, а то у меня руки грязные. Хорошо. Я подошла к нему вплотную. Он как специально уставился на мои губы. Пришлось напрячься, чтобы под этим пристальным взглядом накинуть горловину передника ему на голову и не смутиться. Мои пальцы невольно скользнули по его затылку. Роман чуть прищурился. Мне идёт? Безумно. Хрюкнула я. Этот передник в цветочек только тебя и ждал. А сейчас повернись, пожалуйста, я завяжу его сзади. Он ещё раз взглянул мне в лицо и только потом медленно повернулся. Спорим, ты пялишься на мою задницу? С какого перепуга? Я завозилась с завязками, но взгляд невольно пополз вниз. А ты не пялишься? Нет. И зря. Много упускаешь. Я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться. Напряжение, мучившее меня, растворилось. Рядом с Романом снова стало легко и даже по-домашнему уютно. — Меньше разговоров, рыцарь! — буркнула я, отходя. — Занимайся мясом. Он шутливо поклонился. — Будет исполнено, госпожа. Пока Роман дорезал индейку, я вытащила из холодильника и почистила морковь и лук. Последнее Роман тоже взял на себя. Не выношу женских слёз, пояснил он, укладывая луковицу на доску. С ножом он обращался превосходно. Я не успела и глазом моргнуть, как лук уже лежал порубленный на мелкие кусочки. "Слушай, ты меня удивляешь", Заметила я, выкладывая мясо на сковороду. Мне казалось, ты и готовка вещи несовместимые. Почему это? Я растерялась, не знала, как ответить, чтобы не обидеть. Но Роман, кажется, прочёл мои мысли, усмехнулся. Вообще у меня редко находится на готовку время, ты права. Обычно я что-то заказываю готовое или ужинаю вне дома. Но если есть время, я готовлю с удовольствием. У меня бабушка повар, научила меня многому. Классно. А родители чем занимаются? Я как-то не подумав спросила и тут же покраснела. Стало стыдно за собственную бессерemonстность. Роман напрягся, но на вопрос ответил. Отец со своя фирма, а мама Мама у меня театральный критик. Да? Слушай, прикольно. У парня за чем, котом, я сейчас присматриваю. Мама тоже театральный критик. Интересное совпадение. Роман ещё больше занервничал. Я решила, что у него, как и у Матвея, проблемы в отношениях с родителями, потому неприятно о них вспоминать. Может, у всех критиков профессиональная деформация, и они даже дома продолжают оценивать и критиковать, сами того не замечая, превращают жизнь близких в ад. — А твоя мама кем была? — спросил Роман, нарезая ровными ломтиками еще и морковь. — Учительницы и литературы. — Правда? И как же твои родители познакомились? Где-нибудь на выставке? Да прям. Я невольно улыбнулась, припоминая подробности этой семейной истории. Они в хозмаге встретились. Мама никак не могла выбрать унитаз, а тут папа шел мимо, за гвоздями. Ну, она к нему, мужчина, подскажите, какой унитаз лучше? Я по лицу вижу, что вы в этом понимаете. Подсказал? Конечно. Конечно. А потом и помощь по установке предложил. Пришёл и остался. Роман присвистнул. У мамы там просто ещё много ремонта намечалось, пояснила я. Папа не мог не помочь. Он отложил нож и посмотрел на меня с каким-то странным выражением. Отец, наверное, ещё тот Ловелас, да? С чего ты взял? Он пожал плечами. Просто предположил: "Нет, папа у меня ни разу не ловилас", возразила я. "Он скорее берюк, к нему очень тяжело найти подход. Но у мамы был талант ладить с людьми. Не знаю почему, но я вдруг решила проиллюстрировать свои слова фотографиями. Сбегала в комнату за фотоальбомом. Вот, смотри, как папа выглядел до встречи с мамой. Я быстро нашла и вынула из альбома подходящее фото. На нём папа походил на медведя, обросший бородатой с хмурым взглядом. А вот это я достала из альбома другой снимок. Это он уже с мамой познакомился, потому такой довольный. Роман забрал у меня оба фото. и каждая внимательно изучил потом кивнул на альбом можно в груди почему-то разлилось волнение ещё недавно мы с романом были совершенно чужими людьми а теперь он смотрит фото моей семьи это так странно и как будто неправильно но прятать фотографии было уже невежливо вздохнув я протянула альбом роману Тот присел и стал листать его с огромным интересом, а я взялась обжаривать мясо и овощи. В сковороде привычно скварчало масло, по кухне плыли аппетитные ароматы, но происходящее всё равно казалось мне чуточку нереальным. Когда я уже перекладывала овощи и мясо в казан, Роман вдруг спросил: "А что это за малышка на свадебном фото твоих родителей?" Это я. Он удивился. Серьёзно? Твои родители поженились уже после твоего рождения? Ну да. Наши глаза встретились, и я чуть не вывалила ему, что папа мне не родной. В последний момент только удержалась от излишней откровенности. Подумала: вечно я болтаю лишнего. Пора бы учиться держать язык за зубами. Пока плов томился в духовке, мы всё же посмотрели с Романом какую-то нелепую передачу про путешествие в Тверь. Роман всё время отпускал разные комментарии к тому, что происходило на экране, и получалось у него ужасно смешно. К концу передачи у меня даже живот разболелся от смеха. Дождь за окном наконец закончился. Небо стало проясняться. Пообедаешь со мной? спросила я, испугавшись, что Роман тут же уйдёт. Мне от чего-то захотелось побыть с ним ещё немного. Роман мы его приглашению обрадовался, помог накрыть на стол. Пока я раскладывала плов по тарелкам, в голове родилась совершенно глупая фантазия. Я вдруг представила, будто мы с Романом муж и жена. И где-то в доме посапывает наше крохотное счастье, малыш с длинными, как у романа ресницами. Фантазия была такой яркой и приятной, что в груди на мгновение потеплело, а потом я разозлилась на себя. Вот зачем я смокую в голове какие-то сказочки? Роман скоро уедет и забудет, как меня звали, даже если мы переспим Я перенесла тарелки на стол. Пахнет ума по-мрачительно, похвалил Роман, а потом посмотрел так, что по спине побежали мурашки. Я отвела глаза и присела за стол, судорожно схватилась за вилку. А вот не надо с ним спать ни в коем случае. Если у нас что-то будет, забыть его станет невозможно. Обед прошёл как в тумане. Мы ещё о чём-то говорили, но сосредоточиться на беседе не удавалось. Всё, о чём я могла думать, это наши с Романом колени, то и дело соприкасающиеся под столом. Роман на эти случайные прикосновения как будто даже не реагировал, а вот меня от каждого накрывало горячей волной. К концу обеда я уже просто изнемогала. в голове проносились всякие неприличности. После еды Роман стал мыть посуду. Я пыталась возражать, но он крайне решительно отодвинул меня от мойки. Тогда я схватила полотенце. Роман мыл тарелки и чашки, а я их вытирала. На меня снова нахлынули дурацкие фантазии о семейной жизни. Просто это было очень приятно. стоять с Романом вот так, плечом к плечу, болтать о всякой ерунде. С Артёмом у меня не бывало подобных моментов. Он вообще считал, что мужчина на кухню должен приходить только для того, чтобы поесть. Артём даже ложку за собой не мог сполоснуть, ждал, пока я это сделаю. Когда мы закончили с посудой, у Романа зазвонил телефон. Это было так неожиданно, что мы с ним даже слегка вздрогнули. Роман вытащил телефон из кармана джинсов, бросил взгляд на имя звонившего и сразу нахмурился. Отвечать не стал. Сунул телефон обратно в карман и посмотрел на меня чуточку виновато. Мне надо бежать. Я кивнула. Хотелось, конечно, каких-то пояснений, но кто я такая, чтобы их требовать? Через минуту Роман собрался, и я проводила его до калитки. Вода к счастью уже схлынула с улицы, остались лишь мелкие ручейки вдоль обочины. У калитки Роман притянул меня к себе и легонько поцеловал в губы. Я и понять толком ничего не успела, как он уже отстранился. До завтра, тихо сказал Роман и, не оглядываясь, пошёл по улице. На следующий день Роман позвонил около 10 утра и сказал, что не придёт на занятия. Он ссылался на важную деловую встречу, но слова звучали фальшиво. Я предложила вернуть ему деньги за оставшиеся уроки. Роман как будто рассердился, сказал, чтобы я не выдумывала ерунды, а мною всё равно завладели дурные предчувствия. Мне очень хотелось его увидеть, и я ничего не могла с собой поделать. Всё-таки это ужасно, когда кто-то начинает тебе нравиться. Ты будто перестаёшь принадлежать самой себе. Вот раньше, даже неделю назад, я чувствовала себя вполне счастливой и довольной тем, что у меня есть. А теперь в душе сумятится мучительная жажда встречи, чтобы отвлечься. Я решила позвонить Насте. Так, к счастью, ответила сразу, после первого гудка. «Что делаешь?» — спросила я, опустив реверансы. «Ничего, валяюсь на диване с книжкой». Голос подруги звучал приветливо и расслабленно, прямо как в старые добрые времена. Я сразу приободрилась, предложила. «Приходи ко мне». Я собираюсь испечь пирог. — С чем? — С малиной. — С малиной? О-о-о! Жди, уже выхожу. Минут через пятнадцать Настя сидела у меня на кухне. Я невольно отметила про себя, что она похудела. Лицо ее заострилось, у переносицы залегли тени. Несмотря на изможденный вид... Настя старательно изображала весёлость. "Рассказывай", потребовала она, пока я выставляла на стол продукты для пирога. "Что из себя представляет твой роман? Как у вас продвигается?" Я выложила пачку маргарина в кастрюлю и бухнула ту на плиту. "Знаешь, я и не хочу вдаваться в подробности, боюсь сглазить. О, господи!" Мия, где твоя человечность? Я тут сейчас сдохну от любопытства, а ты про какой-то сглаз. Ты же раньше не была суеверной. Скажи хотя бы, у вас уже было? Я невольно покраснела, отвернулась. Неужели ещё нет? Не поверила Настя. Да ладно. Он же тебя у калитки вчера чуть не съел. Разве можно так издеваться над парнем? Я просто не хочу торопить события, Настя покачала головой. Да ты кремень, сказала она. Я бы такому красавчику дала уже на втором свидании. Кстати, ты вроде говорила, он не местный, да? А откуда он? Из Москвы. Ого! Настя посмотрела на меня с удивлением. И как вы видите своё будущее? Ты к нему поедешь или он сюда? Помнится, ты всегда говорила, что из Сочи ни ногой. Ты прямо как из программы "Давай поженимся", пошутила я. Мы с ним ещё ничего не обсуждали такого. Наслаждаемся моментом. Главное, предохраняйтесь, назидательно заметила Настя. Ну, если до того самого всё-таки дойдёт. Я сняла кастрюлю с маргарином с плиты и решила сменить тему. Говорить о романе было тяжело. А ещё я в очередной раз осознала, что мы с ним совершенно разные. Настя права. Я из Сочи не ногой, а роман не из тех, кто бросит столицу ради отношений. А у тебя-то как? спросила я у подруги, неторопливо замешивая тесто. Маска весёлости как-то разом сползла с её лица. У меня всё плохо. Матвей не звонит? Звонит. И каждый раз просит не вставать между вами. Я уже не снимаю трубку. Извини, — вырвалось у меня. Я правда не понимаю, как донести до него, чтобы отстал. Она грустно усмехнулась, сказала: Знаешь, Я тут подумала над досуги и поняла, что сама виновата. Я просто очень сильно тебя люблю и сама постоянно рассказывала Матвею, какая ты у меня классная. Вот он и проникся, похоже. Видимо, да. Но это правда, добавила Настя. Ты классная. А я чокнутая дура. Насть, ну зачем ты так? возмутилась я. Ты замечательная. Красавица, умница. Меня на нём будто заклинило, перебила Настя. Меня и раньше бросали, но ни разу не было так больно. Я целыми днями только и делаю, что кручу в голове воспоминания о том, как нам с ним было хорошо. Я не могу перестать. Если честно, я уже подумываю пойти к психиатру и потребовать себе каких-нибудь таблеток. Пусть, блин, сделают из меня овощ. Только бы не думать, не вспоминать. Я быстро сполоснула руки и подсела к подруге, обняла ее за плечи. — Настя, все будет хорошо. — Думаешь? — Я знаю. После посиделок с Настей я пошла на урок к Косте. Именно рядом с ним мне удалось отвлечься и не думать о романе. Костя впитывал знания как губка, а навыки мог совершенствовать часами. Работать с ним всегда было одно удовольствие. Занятие, как обычно, пролетело молниеносно. А после Костя вдруг сказал, что хочет мне кое-что подарить. Стало чуточку неловко. Я ведь знала, что с деньгами у него в семье туго. Но потом он пояснил, что сделал подарок своими руками, и я расслабилась. Костя подкатил к комоду и достал оттуда длинную стеклянную вазу с узором из лилий. Цветы сплетались на вазе в серебристые косы. Краски были подобраны так точно, что лилии выглядели почти живыми. Какая красота! Я всплеснула руками. Великолепная работа. Костя покраснел, передал вазу мне. Я несколько секунд крутила её в руках и только потом, спохватившись, выпалила: "Спасибо тебе. Спасибо за такой фантастический подарок". "Ну что вы?" Ещё больше смутился он. "Я только разрисовал её. В первую очередь, спасибо нужно говорить вашему другу который купил мне заготовки и краски. Его слова так меня взволновали, что ваза чуть не выскользнула из рук. Я крепко прижала её к груди и с замиранием сердца уточнила: какому другу? Роману Александровичу? Роману Александровичу, повторила я попугайчикам, всё ещё не понимая о ком он. Я про того мужчину, с которым вы приходили на прошлое занятие. Меня будто мешком по голове хлопнули. Я несколько раз открыла и закрыла рот, но так и не нашла, что сказать. Костяны слова не укладывались в голове. Роман приходил к нему и надарил красок. Ничего не понимаю. Он вам не говорил, да? Сообразил Костя Он недавно возил нас с бабушкой в магазин, накупил всякого. Да? Это это очень великодушно с его стороны. Костя закивал, а потом вдруг спросил: "Он ваш жених?" Что? Я окончательно разволновалась. "Нет, не жених, просто друг. Я показывала ему твои работы, и он остался под впечатлением. Я очень рада, что он решил тебя поддержать. Бабушка сказала это потому, что у него хороший вкус, рассмеялся Костя. Ну, вы знаете бабушку. Он не слишком-то верил в свои способности и считал, что родные хвалят его только чтобы поддержать. А я, между прочим, с ней согласна, заметила я. Ты, мой друг, делаешь невероятные вещи. Продолжай в том же духе. Костя покраснел, но спорить не стал. Прогресс. Домой я шла, не чувствуя под собой ног. Меня переполняли нежность и тепло. Мне снова хотелось думать о Романе, но от мыслей о нём больше не было тревожно. Я просто радовалась тому, что он есть. Где-то совсем рядом. Около 6 я отправилась на квартиру Матвея кормить Борьку. Теперь я ходила к коту пораньше, чтобы успевать домой до темноты. Я сварила Борьке индейку и уже выложила её в миску, когда в дверь вдруг позвонили. Звонок стал для меня такой неожиданностью, что я даже оцепенела на несколько секунд. Кто бы это мог быть? Первой мыслью было не открывать. Но потом я подумала, что неожиданным визитёром могут оказаться соседи. Мало ли, вдруг между этажами прорвало трубу и квартиру внизу топит. Я поспешила к двери. За ней обнаружился молоденький паренёк в красной кепке и солнечных очках. В руках он сжимал букет ромашек. Мия Пальма уточнил паренёк с улыбкой. "Да, это вам". Он всунул мне свой букет и тут же ушёл, как будто специально торопился. Я вернулась в квартиру под впечатлением. Сомнений у меня не было. Букет дела рук Матвея. Видимо, он опять за мной шпионил, увидел, что пришла в квартиру и подослал курьера или знакомого. Покупки Матвея вроде бы были романтичными, но уже начинали пугать. Я чувствовала себя под колпаком. Стоило мне пройти на кухню и поставить цветы в воду, Матвей тут же позвонил. "Привет, как дела?" спросил он весело. "Тебе понравился букет? Зачем ты всё это делаешь?" возмутилась я. Мы же договаривались, что больше не будет никаких подарков. Прости, это выше меня, отозвался он без всякого чувства вины. Мне хочется тебя радовать, и я ничего не могу с этим поделать. Я возвела глаза к потолку. Господи, что мне сделать, чтобы он наконец отстал? Матвей, я не отвечу на твои чувства. ты просто зря тратишь время. Не зря, мне приятно делать тебе приятно, и тебя совершенно ничего не смущает. В смысле? Вот откуда, к примеру, ты узнал, что я люблю ромашки? Намикнула я. Он промолчал. От Насти, вместо него ответила я. Ты узнал это от Насти, и это просто отвратительно. Я не знал, что встречу тебя. Если бы знал, никогда бы не завёл отношения с твоей подругой, заверил Матвей. Я не могу изменить прошлое, но в моих руках настоящее. Дай мне шанс, Мия. Это всё, чего я прошу. Я люблю другого. Отличная попытка, похвалил он. Но нет, врать ты не умеешь. до чего же непробиваемый ужас немного подумав я решила зайти с другой стороны Матвей а как ты думаешь почему я тебе понравилась ты моя вторая половинка ласково ответил он ты доброе умное отзывчивое даже вот то как ты отшиваешь меня ради своей подруги пробирает насквозь Я ещё ни разу не встречал в людях такой порядочности. Ты меня совершенно не знаешь. Ты что-то там себе придумал и влюбился в свои фантазии. Неправда. Матвей, я говорю серьёзно. Я совсем не такая, какой тебе кажусь. Я ещё про скромность забыл, заметил он. Твоя скромность тоже сводит с ума. То есть, ты не отстанешь. Нет, ты будешь моей, Мия. У тебя нет выбора. Понятно. Я сбросила вызов и рухнула на стул. Как же я устала от всей этой некрасивой истории. Интерес Матвея попахивает одержимостью. Наверное, Настя права. Она слишком много меня расхваливала. И Матвей сам того не заметил. возвёл меня на пьедестал и ещё нимб мне приделал ромео несчастный я спустила миску с индейкой борки подлила в другую его миску воды потом подошла к окну прижалась лбом к стеклу под ложечкой разлился тонкий едва уловимый холодок кажется я знаю как оттолкнуть матвея Надо всего лишь сделать кое-что по-настоящему мерзкое.